Глава шестая Прошло два месяца после моего возвращения из столицы. Дядя Коля, врач из московской больницы, напомнил о себе всего четыре раза. Нужно признать, что клиентов он подогнал достаточно обеспеченных. После того, как у нас начали появляться деньги, мой брат стал активно склонять меня к покупке какого-нибудь здания, чтобы открыть свою больницу. Мама тоже постоянно капала на мозги, уговаривая как-то узаконить мое ремесло. Она сильно переживала, что рано или поздно нагрянет налоговая. Проблема пришла совсем с другой стороны. В этот день у меня было много больных, к вечеру я здорово вымотался. Свою магическую силу слил почти полностью и уже собирался идти отдыхать, как нагрянул еще один посетитель. Прибыл этот человек на дорогом автомобиле, я уже научился в этом немного разбираться. Выйдя на улицу, я увидел, как водитель открыл заднюю дверь из салона выбрался пожилой мужчина. Выражение его лица было такое, как будто он ехал во дворец, а прибыл в семинарник. Да и на меня смотрел, как на грязь под своими ногами. Мне этот человек сразу не понравился, но я все же нашел в себе силы загасить приступ раздражения. «Ты людей лечишь?» – спросил он. «Я, но на сегодня прием окончен, вы можете приехать, договорить мне этот дядя не дал». «Примешь еще одного, не сломаешься», – процедил он сквозь зубы. «У меня нет времени в вашу дыру каждый день кататься. Вы можете обратиться в больницу и не ехать в нашу дыру», – произнес я. «Я понять не могу, ты себе цену, что ли, набиваешь?» – включился в разговор водитель. «Просто сделай то, за что ты получаешь деньги, и мы уедем. Завтра мы не можем приехать, тебе же сказали». «Ну, тогда не приезжайте», – хмыкнул я, – «мне все равно». Разговор окончен. Я развернулся и пошел в дом. «Погоди-ка!» – произнес водитель мне в спину. Я развернулся. Водитель шагал ко мне, сжав кулаки, но тут открылась входная дверь, и на крыльцо вышел Дима, что-то жуя на ходу. Нужно отметить, что брат был у меня довольно крепкого телосложения, регулярно занимался спортом. Увидев мое подкрепление, водитель быстро утратил героический порыв и остановился. «Ладно, поехали!» сказал хомоватый мужик и сел в машину. Когда дорогие гости уехали, мы зашли в дом. «Как бы проблем не было, – сказал Дима, – больно нагло себя вели. – Где-то я рожу этого мужика видел. – А, – махнул я рукой, – нормально все будет. Маме только ничего не говори, а то переживать будет». Несмотря на опасения моего брата, следующие два дня прошли без происшествий. На третий день после обеда ко мне приехала женщина, у которой была сломана рука. Перелом был простым, даже срастаться начал. На ее руку был наложен гипс, я его снял и за несколько минут срастил кость, она сунула мне в руки деньги и ушла. Через пять минут ко мне прибыла полиция, целая группа захвата. Мне скрутили руки, надели наручники и поставили лицом к стене. Брат начал возмущаться и вскоре составил мне компанию. В доме начался обыск. Всю сегодняшнюю выручку я сложил в ящик стола, найти ее проблем не составило. Остальные деньги мы прятали на чердаке. Чтобы их найти, нужно было сильно постараться, но никто особо и не искал. Как только из ящика были извлечены деньги, меня пригласили к столу, привели понятых. Начался допрос. Чьи деньги? Где взял? Я первый раз участвовал в таком мероприятии, поэтому поначалу мне было даже забавно. Я с интересом наблюдал за действиями местной сыскной стражи. Тут прибежала мама, которая заметила возле двора полицию и испортила все веселье. Больно она была напугана, я даже забеспокоился. После обыска и небольшого допроса меня повели в машину. Хорошо, что брата с собой не захватили. С него сняли наручники, и теперь он сидел на стуле, грустно опустив голову. Проходя мимо, я толкнул его и, когда он поднял голову, подмигнул. Брат улыбнулся и, подорвавшись со стула, рванул за мной. С погрузкой моей тушки в полицейскую машину вышла заминка. Как оказалось, к нашему дому сбежалась вся деревня. Они плотной толпой окружили машину, отношение ко мне было хорошее. Как я уже говорил, в деревне жили в основном старики. Само собой, они постоянно болели и приходили лечиться ко мне. Это с их помощью наш подвал наполнился разными соленьями. Как только толпа меня увидела, поднялся крик. «Мальчонку отпусти, фашист проклятый!» Закричала баба Нюра, наша соседка на полицейского, который меня вел. «Иди, ворье чиновнича, арестовывай, а не честных людей!» «Куда им?» – раздался другой голос. «Они ничем не лучше, только и умеют взятки брать». Шумы и крики нарастали. Полицейские растерялись, не зная, что делать. Один из них даже к кобуре с пистолетом потянулся. С шумом и криками меня погрузили в машину. Потихоньку, чтобы случайно не переехать орущих бабушек, машина покатила к выезду из деревни. В заднее окошко с решеткой я увидел, что Дима с мамой едут следом. Через полчаса прибыли в участок. Меня сразу повели в камеру, где и закрыли. Я лег на лавку и уснул. Не видел смысла дергаться и нервничать. В конце концов, я не знаю местных законов и понятия не имею, за что меня задержали. Но вряд ли за неуплату налогов. Была мысль, что мне просто тот мужик пакостит. Пришли за мной часа через три. На руки снова были надеты наручники. Двое крепких молодчиков привели меня в кабинет, где сидел следователь и что-то писал. Он велел мне садиться на стул напротив него и минут пять просто сверлил меня взглядом, ничего не говоря. Я в ответ смотрел на него. Когда игра в гляделки мне наскучила, я начал разговор. «За что меня задержали?» – спросил я. «А разве не за что?» – наигранно удивился следователь, даже брови вверх поднял. «Вы молодой человек...» обвиняетесь в неуплате налогов и мошенничестве. Достаточно причин для задержания? Вам виднее, достаточно этого или нет. А когда это я мошенником стал, что-то не припомню. На мой простой вопрос следователь понес какой-то бред про то, что я пользуюсь доверием граждан, обманываю их и прочее. В процессе беседы он несколько раз попросил меня подписать добровольное признание. Брат успел мне дома сказать, чтобы я ничего не подписывал. Я решил послушать его совета. Признаться честно, то, что со мной сейчас происходило, это моя ошибка, недоработка. Кто мне мешал хотя бы поверхностно ознакомиться с местными законами? Сейчас бы не сидел, глазами не хлопал. В результате, ничего от меня не добившись, следователь приказал отвести меня в камеру. Прошло еще несколько часов томительного ожидания. Я лежал на скамье и пялился в потолок, думая, как выкрутиться из сложившейся ситуации. Наконец, за мной снова пришли. В кабинете у следователя находилась мама с братом. Они что-то доказывали следователю. Как только меня привели, мама заплакала, увидев наручники. Дима кинулся ее утешать. Не знаю почему, но я только сейчас вспомнил о своем знакомом, о том самом полковнике, который возил меня в столицу. Насколько я помню, он обещал мне помочь в случае проблемы. После поездки он несколько раз привозил ко мне своих знакомых Пару раз даже вытащил меня на рыбалку и на ужин, у меня дома оставался. В общем, делал все, чтобы у нас завязались дружеские отношения. Ему-то я и решил позвонить. Видимо, когда я об этом подумал, мое лицо изменилось, мама даже всхлипывать перестала. «Мне можно позвонить?» – спросил я следователя. «Можете сделать один звонок?» – ответил он. «Мой телефон у тебя?» – спросил я Диму. «Да, захватил на всякий случай». Он протянул мне сотовый, я набрал заветный номер, Трубку подняли почти сразу. «Слушаю», – услышал я знакомый голос. «Добрый день, Вячеслав Александрович», – поприветствовал я своего знакомого. «Добрый день», – раздался смех в трубке. «Время полвторого ночи, тебе повезло, что я еще на работе. Ладно, не об этом сейчас. Что случилось?» «Тут такое дело», – сказал я. «В общем, я в полиции». «Вот как», – собеседник посерьезнел. «За что ты туда попал?» «Говорят, что я злостный неплательщик налогов и мошенник, который обманывает доверчивых граждан». «Вот какой ты негодяй, оказывается, а по виду приличный молодой человек. Я ведь тебе говорил, чтобы ты официально свою деятельность оформил», – подколол меня офицер. «Следователь с тобой?» «Да, за столом сидит. Удивительно, почему он ночью домой не ушел». «Передай ему телефон». Следователь с усмешкой посмотрел на меня, я протянул ему трубку. Разговора слышно не было, но после минутного общения сидящий за столом мужчина как-то подобрался, даже мы это заметили. Димка ехидно улыбнулся, увидев такое преобразование в человеке. Общались они минут пять. Вскоре мне протянули телефон обратно, и я поднес его к уху. Значит так, Андрей, услышал я голос Вячеслава, скорее всего, тебе придется до утра в камере посидеть. Я приеду и разберусь, что у вас там случилось. Мне самому интересно стало, кому ты так помешал. Поблагодарив офицера и попрощавшись, я отдал телефон Диме. В комнате повисла тишина. Следователь нервно барабанил по столу пальцами. Мама, воспользовавшись паузой, стала кормить меня бутербродами, чему я был несказанно рад. В полиции меня не покормили. Вскоре следователь вышел из ступора, он вежливо попросил моих родных ехать домой, а меня приказал отвезти обратно в камеру. Но уже без прежнего азарта. Видно, тоже заметила, что ситуация радикально поменялась. Утром меня опять повели к следователю, на этот раз наручники надевать не стали. В кабинете, кроме следователя, находился Вячеслав Александрович. Увидев меня, он улыбнулся и протянул мне руку. «Ну, уголовник, как тебе местное гостеприимство?» «Очень понравилось», – ответил я. Следователь, спесь с которого окончательно слетела, протянул мне бумагу для подписи. В ней было написано, что я и не имею никаких претензий, я посмотрел на полковника – и он мне кивнул, после чего я поставил свою подпись. Мы вышли из здания полиции, на улице меня встретила мама с Димой. Как я позже узнал, они ночевали в местной гостинице, а с самого утра находились около полицейского участка. Вячеслав Александрович позвонил на мой телефон еще раз и сказал, чтобы мои родственники сами ничего не предпринимали. Офицер приехал не один – Впрочем, это неудивительно. Он редко не брал с собой кого-нибудь из своих знакомых. Само собой, все его знакомые были чем-то больны. На этот раз в его автомобиле сидели два парня. У одного была проблема с коленом, а у второго с рукой. Вячеслав попросил помочь страдальцам, что я и сделал. Если все люди, которых он привозил с его службы, то я у них стал известной личностью. Даже эти парни поздоровались со мной как старые знакомые, да и не смотрели они на меня с недоверием. Видно, ходят у них обо мне слухи. Когда я сделал свое дело, полковник попрощался и уехал. Мы тоже отправились домой. Всю дорогу мама укоряла меня за неразумность, напомнила сотню раз про то, что она и меня, и Диму предупреждала о возможных последствиях. Из ее проницательного монолога я понял, что откладывать с покупкой здания и устройства в нем лечебницы больше нельзя. Дружными усилиями мы с братом убедили маму, что займемся этим в самое ближайшее время. С большим трудом, но ее все же удалось успокоить. Приехав домой и устроив себе ранний обед, мы приступили к делу. Нам нужно было найти недорогое здание, где бы мы хотели устроить что-то вроде больницы. Мама взялась названивать какому-то знакомому юристу, чтобы посоветоваться с ним, и все правильно оформить. Деньги на это у нас были. Конечно, на здание в столице у нас их не хватит, но мы не планировали уезжать в плотно заселенную местность. Едва я с Димой селся за компьютер. Нагрянули очередные клиенты. Брату пришлось отдуваться одному, а я занялся их лечением. Я уговорил Диму уволиться со своей старой работы. Собственно, долго уговаривать не пришлось, он и сам не хотел круглыми сутками сидеть за компьютером. В общем, у него теперь было свободное время. К счастью, клиентов сегодня было немного, поэтому я приходил к брату смотреть на результаты его поисков. Он искал весь день, но ничего путного так и не нашел. У мамы результаты были куда лучше наших. Она все предварительно обговорилась с юристом, и теперь ей нужно было ехать в Уфу к нему на консультацию. Через пару дней мама решила вопрос и с помещением. Помогла ей с этим жена Владимира Петровича. После того, как я его вылечил, она часто забегала к нам в гости, вот мама и поделилась с ней нашей проблемой. Как оказалось, ее муж год назад решил заняться бизнесом. Он планировал купить гостиницу и устраивать отдых для городских жителей. Что-то у него пошло не так, и эта идея у него осталась нереализованной. Для своих дел он хотел купить территорию, на которой раньше располагался пионерский лагерь. Вот эту территорию нам и предложила купить его жена. Принадлежала она государству, но проблему можно было решить. Как я понял, в этом мире многое решалось за деньги. Деревня, возле которой располагался пионерский лагерь, находилась в 20 километрах от нашей, поэтому домчались мы туда быстро. Участок мне понравился, конечно, в него нужно было вложить большие деньги, да и стоит он, наверное, недешево. Это был большой участок земли, огороженный забором. На нем располагалось несколько трехэтажных зданий, в которых жили дети, и столовая. Также имелась площадка для игр. Диме тоже все понравилось. Главное, что не нужно заново строить здания а только немного перестроить под свои нужды. Но и, само собой, нас смущала стоимость этой территории. Она обещала быть немалой. Вернувшись к себе в деревню, мы сразу помчались к Владимиру Петровичу. Очень хотелось узнать стоимость и как выйти на продавцов. Как оказалось, мужчина нас ждал. Жена уже рассказала ему о нашей задумке. Узнав цену на эту территорию, мы пригорюнились, денег не хватало. Причем достаточно много. «Что ты еще умеешь лечить?» – неожиданно спросил Владимир Петрович. «Как я понимаю, ты же и рак вылечить сможешь, так ведь?» «Смогу», – подтвердил я. «А сколько пациентов ты за раз сможешь вылечить? Я имею в виду, чтобы с ног от усталости не валиться». «Не знаю. Пробовать нужно. А что вы хотите предложить?» «Да ничего особенного», – ответил мужчина. «Я просто удивлен, почему у тебя еще очереди нет из сотен машин». Как-то слишком долго слухи расходятся. «Просто в такое сложно поверить», – сказал брат. «Мошенников много вот и не верят люди друг другу». «Что есть, то есть», – подтвердил мужчина. «Нужно проверить твои возможности». «Каким образом?» – спросил я. «Ну, не знаю», – сказал Владимир. «В Уфе наверняка есть больница, где лечат детей, болеющих раком. Договориться с главврачом и попробовать их полечить. Чем больше вылечишь, тем быстрее слухи пойдут». «А ведь это отличная идея, и рекламу давать не надо. В нее все равно мало кто верит», – сказал Дима. «Готов вам помочь в этом непростом деле», – улыбнулся Владимир. «А вам-то это зачем?» – удивился я. «За это на территории своего больничного комплекса вы мне позволите устроить гостиницу для родственников больных». «Плохое вложение», – сказал Дима. «Андрей сразу лечит. Кто у вас будет там останавливаться?» «Это пока сразу лечит» а когда о нем узнают, сюда со всего мира люди приезжать начнут. Неужели вы этого не понимаете? Места тут глухие, остановиться особо негде, если только в лесу, в палатке. Конечно, это дело полезное, но немногие захотят приобщать себя к дикой природе». «Я понял», – протянул Дима, – «видно только сейчас, осознавая, что он собирается сделать» да и моему другу алексею ты зря запретила себе говорить он крупный бизнесмен в москву ездил сына своего лечить там у него знакомства имеются богатые тоже часто болеют нервы обильная еда спиртного не в меру да и дети у них часто встречаются больные кстати ты дцп лечить можешь не знаю ответил я еще не пробовал но думаю смогу в общем решил закруглить разговор владимир завтра сгоняем в уфу Посмотрим, сколько детей ты сможешь вылечить, а насчет территории не переживайте. Если что, в рассрочку купите, это не та проблема, о которой сейчас нужно думать. На самый крайний случай купите другой участок. Дома мы застали маму, которая насела на нас с вопросами. Мы ей все подробно рассказали, и она ушла, предварительно пригласив нас на ужин. Мы остались с братом вдвоем. Слова Владимира заставили меня крепко задуматься, что будет, если и вправду повалит толпа больных. Я пока еще не архимаг и стану им довольно нескоро. Свой резерв я стал развивать медленно. В данный момент это невозможно делать. Для развития резерва нужно опустошать магическую энергию полностью. А как это сделать? Конечно, можно уйти в лес и там попрактиковаться с боевыми заклятиями, но это плохая идея. Я не хочу показывать всем свои боевые умения. Я стану опасен для сильных мира сего, и меня могут попытаться убить». Тот же знакомый ФСБшник быстро мне головенку открутит со своими бойцами и не посмотрит, что я его сына лечил. Поэтому практиковать боевые заклинания нельзя, вдруг кто-нибудь увидит. Следовательно, чтобы быстро развивать магический резерв, нужно воспользоваться другим способом. Раньше этого делать я не хотел, да и не нужно было. Дим позвал я о чем-то призадумывавшегося брата. Мне в ювелирный магазин нужно. Зачем, удивился брат. «Надо драгоценные камни купить». «Для чего это?» – офигел он от моих хотелок. «Хочу магические накопители сделать, чтобы развиваться быстрее». «Капец!» – офигел еще больше брат. «А попроще объяснить не можешь?» «Короче, помнишь, ты в игру играл, меня еще научить пытался?» «Помню». «Так вот, считай, что я в эти накопители буду ману сливать. Даже не спрашивай, откуда я это умею. Просто если полностью себя опустошать, то я буду быстрее становиться сильнее, понимаешь?» «Понимаю», – вздохнул Дима. «Я с тобой скоро вообще перестану удивляться. Какие камни нужны? Любые драгоценные, только не искусственные, а природные. Давай завтра после больницы заедем в магазин, глянем». «Хорошо. Нужно только не забыть денег побольше из заначки достать», – вздохнул Дима. На следующий день мы поехали в Уфу на двух машинах. В одной я с братом, во второй Владимир Петрович с женой. Ей тоже захотелось посмотреть на чудо. Больницу нашли через интернет, их в Уфе несколько. Само собой выбрали ту, где лечились дети, больные раком. Когда подъехали к больнице, Владимир Петрович пошел договариваться с врачом, а мы остались ждать его на улице. Не было его минут 30, похоже, главврач уперся рогом и не хотел допускать непонятных людей к больным детям. Все же Владимиру удалось договориться. Запустили в больницу не всю нашу компанию, а только меня и его. Больных детей было 32 человека, это нас врач просветил. Они лежали на третьем этаже, на первых двух этажах лежали взрослые с аналогичными болячками. Я под пристальным наблюдением врача приступил к делу. На одного маленького пациента ушло минут пять времени. Зараза сопротивлялась очень активно, да и случай был достаточно запущенный. Конечно, не такой, как у меня, но все же. На второго ушло немного меньше времени. Можно было ускорить процесс, для этого нужно просто увеличить поток лечебной магии – которую направляешь в организм больного. Только имелась при таком способе большая неприятность. Слишком много магии уходило в окружающую среду. Это вроде как из одного ведра резко перелить воду в другое. Оно быстро наполнится, но и прольешь немало. Вот я и цедил небольшой струйкой, чтобы не было потерь. После полутора часов работы я основательно вымотался. Магических сил осталось еще много, точнее достаточно для дальнейшего лечения, ведь магической силы много не бывает. Устал я морально, поэтому решил увеличить магический поток. Дело пошло быстрее. Около одной из больных случилась заминка. Дело в том, что возле этой девочки находилась мама, которая никак не хотела подпускать меня к своей дочурке. Я прожил длинную жизнь и понимал, что всем не поможешь, да и не оценит никто твоих стараний. Как правило, люди хорошо запоминают зло, а не добро. Будь на месте этой шестилетней девочки взрослый человек, я бы развернулся и ушел, а через пару минут уже и не вспомнил бы о больном человеке, которому не оказал помощь. Я предложил свою услугу, но ее принимать не захотели. Значит, не нуждались в ней. А умрет человек или нет – не мое дело. Но взглянув в голубые глаза этой девчушки, которая смотрела на меня измученным взглядом, я понял, что не могу просто развернуться и уйти. Не позволит мне совесть. Да уж, дети моя слабость, вот такие маленькие, которые еще не знают, Что такое подлость, ложь, расчет? Это отношение к детям мне передалось из прошлой жизни. С другой стороны, дети меня тоже любили. Видно, подсознательно чувствовали, что я не причиню им вреда. Послушайте меня, девушка, обратился я к ее матери. Я ведь могу помочь вашей дочери. Через пару минут она будет абсолютно здорова. Мне не нужны ваши деньги. Я просто положу на нее руки и уйду, не причиняя никакого вреда. Хорошо. Всклипнула девушка, прикоснитесь, только не давите сильно, она у меня и так настрадалась. Девочка и вправду настрадалась. Она была полностью лысая, без бровей, ресниц и очень худая. Взглянув на нее магическим зрением, я увидел, что она в таком же состоянии, как был и я, когда очнулся в этом мире. Вылечив девочку, на которую ушло около 10 минут, я пошел дальше. У двери я развернулся и сказал женщине: Ваша дочь полностью здорова. Когда я уйду, врач это подтвердит. Девушка ничего не ответила, а вот врач, судя по его глазам, с трудом сдержался, чтобы не съездить меня по физиономии. Обойдя всех больных детей, я не почувствовал сильной усталости. Магический резерв был опустошен примерно наполовину. Получается, зря я был недоволен своим внутренним резервом. Вылечил за два с половиной часа больше тридцати детей, причем смертельно больных. Владимир Петрович предлагал пройтись и по взрослым, но я отказался. Когда он поинтересовался причиной моего отказа, я ему объяснил, что взрослых буду лечить бесплатно только в редких случаях, иначе у меня и вправду будет очередь в несколько тысяч больных. Несмотря ни на что, Владимир Петрович был доволен, сказал, что поможет с участком и уехал по своим делам. Мы поехали кататься по ювелирным салонам, цены на драгоценности меня приятно удивили. Да что там цены, я был просто поражен их невероятным количеством и разнообразием. В нашем мире минералы и камни, из которых можно делать амулеты, стоили очень дорого из-за своей редкости. А тут просто слов нет, как все дешево. Выбрали мы несколько самых дешевых украшений, из которых я планировал вытащить нужный материал. Конечно, можно было оставить и так, но постоянно таскать при себе сережки или женский браслет не хотелось. Накопительный амулет делать несложно, нужно лишь с помощью простенького ритуала укрепить стенки камня или минерала. Это я проделал сразу же, как только мы сели в машину и поехали домой. Благо, что никаких визуальных эффектов при этом процессе не было. Проделав все манипуляции, я слил остаток магической силы в свой накопитель и уснул.